Глава 34. Марк. Спасибо всем, кто когда-то сконструировал самолет, потому что спустя несколько часов я уже в столице, и от осознания того, что Маша где-то в этом городе, становится легче. Осталось только ее найти. Но в этом особой проблемы нет. За время полета, благодаря знакомым в органах, удается узнать нужный адрес. Особняк Комаровых находился в самой глубине элитного поселка, с охраной и контрольно-пропускным пунктом. Так просто не проедешь. А вот за круглую сумму — вполне. Такси подкатывает прямо к высокому металлическому забору. Не удивлюсь, если поверху еще какая-нибудь проволока под напряжением пущена. Это вполне в духе Виктора. По крайней мере того, каким я его запомнил 10 лет назад. Подхожу ближе, нажимаю на кнопку звонка и говорю в камеру. Мне нужен кто-то из Комаровых. — По какому вопросу? — осведомляется охранник. — По-личному. На удивление, этого достаточно, чтобы ворота открылись. Правда, пропускать меня никто и не думал. Открывший дверь охранник просканировал меня подозрительным взглядом, словно пытался узнать. Виктор Сергеевич не отдавал распоряжения кого-то впускать. Я даже не успел ответить, потому что за спиной амбала раздался тихий женский голос. — Кто там приехал? Антон. Кто-то от Полянских? Идите, я сама поговорю. Ворота открываются шире, и я понимаю, что передо мной мама Маша. Узнаю ее без труда, так сильно они с дочерью похожи. Красотой мышка явно пошла в нее, не унаследовала ни капли от Виктора. И слава богу. А вот Валентина Петровна смотрит на меня непонимающе, хотя действительно вряд ли можно узнать во мне спустя 10 лет того подростка. Вы к кому, молодой человек? К Маше, Валентина Петровна. Я Марк. Марк Краев. Недоумение на ее лице сразу же сменяется неподдельным ужасом, как будто я признался в чем-то страшном, а не просто назвал свое имя. «Уходите!» Не своим голосом приказывает она и пытается закрыть дверь. но уж нет. Просовываю ногу в щель упираясь рукой в ворота, без труда удерживая их открытыми. «Вы должны помочь, мне нужно увидеться с Машей, хотя бы просто поговорить», — настойчиво прошу я. «Я не могу!» Женщина в панике оглядывается во двор и тараторит быстрым шепотом. «Нельзя, чтобы кто-то узнал, что вы вообще были здесь!» «Пожалуйста, я не уеду без Маши», — категорично качаю ее головой. В глазах женщины стоит ужас, но на лице мелькает странное выражение. Валентина хмурится, нерешительно переминается с ноги на ногу и оставляет попытки захлопнуть ворота перед моим носом. «Поговорите с Виктором. Он в офисе сейчас». Она называет адрес, и в голосе слышится мольба. — Пожалуйста, уходите, иначе вы сделаете только хуже. — Маша здесь? С ней все хорошо? — Она не хочет вас видеть. Неуверенный тон Валентины звучит неубедительно. — Проблема, Валентина Петровна? К нам возвращается стоявший неподалеку охранник, хотя, судя по поведению, скорее здесь он был надсмотрщиком, уж слишком пристально следила за нами. Нет — Нет-нет. Этот человек уже уходит, он просто ошибся домом. Женщина оттянута улыбает самбал и бросает на меня умоляющий взгляд. Похоже, охрана докладывает Кмарову абсолютно обо всем. Неспроста его жена так запугана. Да, я уже ухожу, извините. Бросаю благодарный взгляд на Валентину и возвращаюсь в такси. Что ж, теперь время более важной встречи. Я отлично помнил, чем закончился наш единственный разговор с отцом Маши когда я сказал, что хочу жениться на ней. Только сейчас изменилось кое-что существенное. Я больше не тот наивный пацан. Не позволю ни поднять на себя руку, ни снова ввести мышку непонятно куда. Офис Виктора находится неподалеку от центра города, и это не играет мне на руку. На дорогу уходит несколько часов из-за постоянных пробок, и уже к концу поездки я максимально на взводе. Выясняю, что компания Комарова занимает весь десятый этаж бизнес-центра и сразу отправляюсь к лифту. Шиковать Виктор всегда любил, так что отделка, приемной красным деревом, даже не удивляет. Осматриваю секретаршу в строгом костюме и интересуюсь. Комаров у себя? Девушка быстро сверяется с расписанием босса и вопросительно вскидывает бровь. «Вам назначено?» «Скажите, что приехал жених его дочери из Курска. Думаю, он найдет время поговорить». Секретарь окидывает меня быстрым взглядом, сомневаясь, но потом все же поднимается. «Я сейчас доложу о вас. Присядьте». «На сто процентов уверен, что даже если у Комарова есть важные дела, он их отложит». Так и происходит. Уже через полминуты секретарь появляется на пороге и приглашает. «Заходите. Виктор Сергеевич вас ждет». Толкая массивную дверь оказываюсь в дорого обставленном кабинете. Всюду кожа, дорогое сукно и дерево. Комаров всегда любил показать свой статус и то, что простым смертным даже стоять рядом с ним не подобает. И я для него до сих пор тот самый простой смертный. «О, старый знакомый, присаживайся. Хочешь выпить?» Салютует Виктор бутылкой алкоголю вместо приветствия. Хозяин кабинета ведет себя радушно и дружелюбно, но мы оба знаем, что это обман. Взгляд его остается холодно-презрительным. С того момента, как я посмел заявить права на его дочь, он ненавидит меня, как и я его, хоть в чем-то мы похожи. Пожалуй, откажусь. У меня много дел. Я сажусь в кресло напротив мужчины. Жаль. Отличный коньяк. Комаров отставляет бутылку назад в мини-бар, неторопливо занимает свое кресло и вопросительно вскидывает брови. Знает, зачем я пришел, но все равно ждет, что я скажу. Мы обмениваемся долгими взглядами. Иронично усмехаюсь и сразу перехожу к делу. Я приехал за Машей. О, очень мило. Только ты опоздал. Знаешь, как у классика, она другому отдана и будет век ему верна. С издевательской ухмылкой декламирует мужчина. Я знаю, вы хотите заключить скорее выгодную сделку, а не сделать дочь счастливой. Давай не будем разводить эту демагогию. Виктор поморщился. Не собираюсь, просто хочу сказать, что хоть я и не такая выгодная партия, как сын Полянского, но и у меня достаточно денег. «Хочешь купить мою дочь?» А только что упрекал меня за это. Он цокает и качает головой. «Нет, я хочу сделать ее счастливой. Если дело в деньгах, я готов заплатить столько, сколько нужно». «У тебя нет таких денег», — самодовольно ухмыляется Виктор. «У меня есть доля в строительном холдинге, которым я управляю. Ровно 70%. Охранный бизнес, несколько магазинов, квартиры, дом». Денег у меня достаточно, просто. Все они вложены в бизнес. Со скучающим видом кивает Комаров. Это не проблема. Да, вот только мне не нужны эти деньги. Точнее, нужны не только они. Он побарабанил пальцами по столешнице из красного дерева и подался вперед. В глазах его загорелся алчный огонек. Пальцы зажили собственной жизнью, будто он пересчитывал купюры. Мне не удалось держать брезгливой гримасы, и отец Маша скривил губы в усмешке, заметив это. — У Полянского есть кое-что более ценное. Я получу не только деньги, но и все остальное, включая доступ к информации об их деятельности. Мне уже удалось накопать достаточно. — Вы хотите обанкротить собственного зятя? Я удивленно вскинул бровь. Комаров словно опомнился и тут же оборвал меня. — Вы очень наивны, молодой человек, — Наш разговор окончен. Я хмуро смотрел на мужчину, и в груди зарождалась неясная тревога. Пазл в голове сложился разом, как по щелчку пальцев, но догадка была слишком жестокой. Даже для такого, как Комаров. Маша упоминала, что вы недавно заставили ее подписать завещание, по которому вы будете единственным наследником. Осторожно, говорю я, внимательно следя за реакцией хозяина кабинета. — Да. В случае ее смерти все перейдет мне. Вы что, решили убить собственную дочь? Не выдерживаю, подаюсь вперед. Как же я надеюсь, что это просто глупое предположение. В глазах Виктора мелькает нехороший огонек. И на секунду он довольно усмехается. Но тут же на лицо возвращается безразличная маска. Ну, это ваши домыслы, молодой человек. Никто из нас не знает, когда ему готовно умереть. Может. Завтра на нашу голову упадет кирпич. Пожал он философски плечами. Какая же мразь. Поэтому он так хотел, чтобы Маша вышла именно за Полянского. От гнева закипела кровь. Хотелось просто вцепиться этому роду в глотку и покончить все разом. Всего одна смерть. Но сколько же она решит проблем? Весь бизнес Полянских даже при разделе имущества через суд вам все равно не получить. Отвечаю сквозь зубы, чтобы не сорваться. «К счастью, для таких случаев есть брачный контракт. Никто ведь не осудит любящего супруга за то, что он хотел оставить все своей любимой молодой жене, а подпишет договор Эдуард в светлом уме. Так что...» «Вы думаете, что этот документ не проверит юрист Полянских?» «Изумленно скидываю брови». «Проверит. Но подпишет Эдуард нужный экземпляр. Подменить некоторые документы не так-то сложно». Всего лишь нужен верный преданный человек. Этот урод все просчитал, до малейших шагов. Но черт бы со всеми этими деньгами и бизнесом в голове не укладывалось совсем другое. Он собирался просто, хладнокровно убрать не только Эдуарда, но и свою дочь. Зря я надеялся на адекватный разговор, на то, что мы решим все, как мирные люди, такой, как Комаров, должен поплатиться за все. Знаете, я слышал и знаю о тебе многое. Скольких невинных ты убивал и мучил ради денег. Но я не думал, что ты способен вот так просто убить собственную дочь. Ради чего? Куча бумажек? Тебе прямая дорога в ад, ублюдок. Сжимая ручки кресла до побелевших костяшек, сплевываю я. Заткнись, паршивец. Лицо Комарова бледнеет. Его буквально трясет от бешенства. Маша не моя дочь и никогда ей не была. Так что одной шухой больше в моем доме, одной меньше – разницы нет. А теперь пшел вон. Это звучит настолько неожиданно, что повисает молчание. Лишь спустя несколько секунд я интересуюсь. Не боишься, что я расскажу старшему Полянскому обо всем, что ты тут растрепал? Кто тебе поверит без доказательств? К тому же, ты же понимаешь, что если только попробуешь что-то вякнуть, то это сразу отразится на Маше. С самодовольной ухмылкой поинтересовался Комаров. Такими темпами она и до свадьбы не доживет. Именно в этот момент сорвало последние тормоза. Ярость, закипевшая в венах, была какой-то животной. Когда хочется просто разорвать на куски голыми руками, не оставить живого места. Плевать, что будет. Главное, прямо сейчас раздавить эту мразь, чтобы не дать даже шанса навредить Маше. «Охрана!» Громко заорал Комаров, едва ли не бегом огибая стол. Я не успел его даже ударить нормально, как меня уже из кабинета выволакивали, как будто охрана прямо за дверями дежурила. Хотя не удивлюсь, если это было действительно так. И амбалы были в приемной сразу после моего прихода. И Виктору очень повезло, что они оказались рядом. Иначе я бы просто размазал его ухмыляющуюся морду по дорогому сукну его офисного стола. Даже на улице не сразу удается прийти в себя». В груди клокочет, огнем горит черная ненависть. От выброса адреналина и ярости даже дышать сложнее. Хочу уничтожить этого урода. Просто размазать по стенке за то, что он сделал с Машей, и за то, что собирается с ней сделать. Голыми руками, медленно, чтобы слышать хруст каждой ломаемой кости. От этого желания неосознанно сжимаются кулаки. Надо вытаскивать Машу, причем как можно скорее. Даже если она не согласится просто увести ее силой, похитить, спрятать, потом поймет, что для ее же блага. Рядом остановился темный внедорожник, и стекло с пассажирской стороны медленно опустилось вниз. «Садись!» Игорь склоняется ниже, выглядывая через окно. «Меньше всего мне сейчас хочется видеть бывшего друга и общаться с ним. До сих пор слишком велико желание набить ему морду за все, что он натворил. Приехал позлорадствовать?» Ровно интересуюсь я. Нет. Приехал помочь. Одариваю его недобрым взглядом и ухмыляюсь. Игорь устало трёт переносицу и вздыхает. Я действительно приехал помочь, Марк. Один ты не справишься. Садись. Хмыкаю под нос и неторопливо закуриваю. Делаю две затяжки и киваю вместо ответа. Не колебаясь больше, сажусь в припаркованный внедорожник и пожимаю руку Игорю. Сейчас главное вытащить из этой клоаки Машу. Сводить счеты заклятым другом будем потом.